Глава 17. Я недовольно уставилась на парня. Тот усмехался и буквально танцевал у преграды, прекрасно зная, что ни одно заклинание её не преодолеет. А мне сейчас невероятно сильно хотелось швырнуть в него, тем самым противодраконьим заклятием, поставить на место. Впрочем, в этой ситуации были и другие преимущества, ведь атаковать нас с Марисей Даниэль тоже не мог, даже если бы очень сильно захотел. Я зажгла на ладони пульсар и повернулась к Марисе. «Может быть, потренируемся?» «Без меня?» — изогнул брови Даниэль. «Нехорошо, девочки». «Отличная идея, Рьяна», — улыбнулась Мариса. «Всегда было интересно, как боевую магию используют те, кто учился созидать, а не разрушать. Кто атакует первым? Впрочем, ты уже создала пульсар. Давай». Яне, обращая внимания на Даниэля, переминавшегося с ноги на ногу у самой кромки защитного поля, атаковала Марису и в ту же секунду поняла, насколько трудно сражаться с той, кто видит пусть размытые, но линии будущего. Мариса танцевала, уклоняясь от каждого удара. Она была не слишком сильно в нападении. но идеально в защите. Когда атаковала она, мне было не очень трудно отбить силовой поток, но зато поразить её казалось просто невероятным. Со временем я осознала, что делала не так, слишком долго продумывала каждый свой шаг, предоставляя возможность Марисе предсказать будущее и успеть отреагировать по всем вероятностным линиям. Я стала упрощать атаки, бить более прямолинейно. В конце концов осознала, что нельзя прокручивать в голове собственные действия, и некоторые заклинания даже долетали до Марисы. Ей тоже удалось несколько раз пробить мою защиту. Мы обе танцевали у защитного контура, уворачиваясь от боевых заклинаний, и я даже почти упустила тот момент, когда Даниэль вдруг ринулся внутрь круга, скидывая руки и отбивая наши пульсары, одновременно летевшие с двух сторон. «Не ожидали девицы?» — нагло протянул он. Мы с Марисой, не сговариваясь, ударили его тем самым заклинанием против драконов, и оно болезненно хлестнуло его одновременно и в грудь и в спину. Даниэль пошатнулся и сдал тихий рык. какую-то секунду в его глазах вспыхнул настоящий дракон, но эта вспышка быстро погасла. Он расправил плечи и молча выставил защиту. «Хватит. У меня больше нет настроения сражаться. Наконец-то проронил он. Думаю, на этом мы закончим. Ещё раз полезешь к нам, — пожала плечами я, и получишь то же самое». Даниэль не то чтобы принял угрозу всерьёз, но едва заметно нахмурился, больше не желая вступать в сражение. Я понимала, что заклинание ему неприятно, но не жалела о том, что воспользовалась магией. «Напротив». Была рада, что смогла поставить его на место. По крайней мере, дракон будет понимать, что и на него найдётся управа». «Ну-ну, милые дамы», — проворковал Даниэль. «Я совершенно не для того сюда пришёл, чтобы сейчас сражаться. На самом деле я хотел всего лишь сообщить одну отличную новость». «И какую же? Каждый год наша прекрасная академия при МНМБ проводит соревнования по мастерству разведчика», — подмигнул мне дракон. «Между прочим, очень почётно его выиграть. Считай, это признак того, что ты лучший ученик в академии». о усмехнулась Мариса. «Началось. Сейчас он расскажет, что уже три года подряд выиграл». «Да», — ухмыльнулся Даниэль. «Но у меня для тебя есть замечательная новость, Ириана. В этом году лучше и будешь ты». Я вопросительно изогнула брови. «Собираешься поддаваться или не участвуешь?» Мариса фыркнула, возможно, наперёд, зная, каким будет ответ. Мне же совершенно не понравилось то, как прожигал меня взглядом Даниэль. Ничего хорошего это не сулило. «Зачем поддаваться? Просто в этом году соревнования парами». «Даниэль сделал шаг ко мне, я записал тебя в пару с собой, а ведь я никогда не проигрываю, так что...» Его улыбка стала ещё шире. «Не беспокойся, мы с тобой обязательно победим, Рьяна». «А потом...» — это он промолвил уже совсем тихо, так, чтобы не слышала Мариса. «Ты, наконец-то, станешь принадлежать мне».